Глава 26. Данил, может, и не видит, а вот у папы от такого предложения напрягаются желваки на скулах и едва размыкаются губы. Мой мнимый парень с первой встречи испытывает его терпение, и боюсь, что оно прямо сейчас иссякнет. Спасибо за обед, Роман Сергеевич, и за разговор. Рады были познакомиться с вашей семьей, но нам с женой пора. Рита, дочка, мы уезжаем. Пожалуй, хватит нам всем на сегодня сюрпризов. Да, пап. Нет, воробушек точно сейчас напросится, потому что легко касается губами моего виска, пару секунд смотрит на моего отца и только потом отпускает меня от себя, словно оспаривая его главенство. А вот говорит совсем нелегко, негромко, но определенно сухо и недовольно. Пока, Ромашка, я буду скучать. Пока, Даня. Я тоже буду скучать. Мне это хорошо известно, но под взглядами хозяина дома и его жены вежливо прощаюсь с ними и сажусь в автомобиль. Сбегаюсь с замка, иначе не сказать. В отцовскую машину, где могу немного выдохнуть перед неизбежным разговором с родителями. Это уже ясно. Из салона автомобиля сквозь окно мне хорошо видно, как отчим-воробушка о чем то его спрашивает, и губы парня шевелятся. Но руки он сунул в карманы брюк и прямо смотрит на меня. Как будто недоволен тем, что я уезжаю. Мы покидаем большое поместье Градова и едем молча почти всю дорогу. Даже с папой лишь переглядываются, и только когда выезжаем из Черехина, Папа прижимает машину к обочине, выключая двигатель, смотрит на меня в зеркало заднего вида, о чем-то раздумывая, пока Даша отстегивает ремень безопасности и оборачивается. Спрашивает мягко, стараясь скрыть беспокойство в голосе, но я все равно его слышу. «Риточка, скажи нам, что происходит? О чем ты хотела рассказать во дворе Дома Градовых? Возможно, есть что-то важное, о чем мы должны знать. Конечно же, воробушку не удалось обмануть мою названную маму, и та не поверила словам Данила. Я читаю это в ее красивых зеленых глазах самых родных глазах на свете. Они всегда полны участия и желания быть на моей стороне. Я это чувствую. Всегда знала. Именно поэтому так боялась их огорчить. Папа сжимает в руках руль и постукивает по перекладе небольшим пальцем, а значит, волнуется. Я не представляю, что он скажет, узнав правду. Но рука Даша находит мою ладонь, обхватывает ее и я выдыхаю, пока не растеряла последнюю смелость. Ведь я сама хотела во всем признаться. «Я все придумала. Последние месяцы я вас обманывала». Если родители удивляются, то виду не показывают. После секундной паузы папа спрашивает спокойно. Так он разговаривает только со мной и с Соней. Что все, Рита. Идеального парня и идеальные отношения с ним. Его никогда не было. Ничего не было. Мне просто не хотелось вас расстраивать. Хотелось быть интересной кому-то, и чтобы вы думали, что я у вас не хуже других. Однажды я подумала, что выкручусь как-нибудь, и не смогла. Все стало только хуже. А как же Данил? Вы что, сговорились с ним? Нет, конечно, нет. Господи, рассказать придется все. И про броню, и про женскую акцию протеста, и про мой побег, и встречу с воробушком. Но если сейчас промолчу, то увязну в этом болоте только сильнее. Я рассказываю сбивчиво. Но подробности от меня ни мама, ни папа не требуют. И когда я признаюсь, что запуталась, мне жутко стыдно перед ними. Что я не невеста Данила, а он просто не хотел их обидеть перед своим грозным отчимом. Папа вдруг говорит, вовсе не холодно. Как я могла ожидать? Ты ему нравишься, этому залетному птаху, ты это знаешь? Он, конечно, редкий стервец. Правильно сказал его отец. За смелостью и словом в карман не лезет, но он не играл, Рита. Я бы заметил. Разве что на моем терпении. Поздно смущаться и что-то отрицать. И папа, и Даша отлично помнят, что однажды я вернулась домой утром, потому что ночевала у Данила. Сказку, что мы с ним считали звезды, разве что Женька поверит. И мне почему-то совсем не хочется очернять воробушка, когда виновата сама. Это я его придумала в свою жизнь, а не наоборот. «Да», — признаюсь негромко, — «да, не говорил». «И он тебе тоже нравится?» — осторожно вворачивает вопрос Даша. «И кажется, очень». Я вздыхаю. «После сегодняшнего случая в чужой гостиной поцелую, это очевидно». Да и какой девушке может не понравиться синеглазый спортивный парень с обаятельной улыбкой и уверенным голосом, достаточно устремленный, чтобы идти к своей цели, и достаточно умный, чтобы добиться своего, даже если это игра в правду. Да, нравится. Но я уверена, что ничего хорошего у нас не выйдет. Да, не привык к свободе. Я для него золушка из сказки, живущая в комнате с диснеевскими принцессами. Нам лучше больше никогда не видеться. Ну, Ругается папа в сердцах. Выходит, он проверял нас, когда сказал, что готов переехать. Нет, пап, все само так вышло. Если бы сегодня мы дали согласие на ваше совместное проживание и договорились о свадьбе... Но вы бы никогда не согласились. Кто знает, дочка, кто знает. До сих пор я считал, что разбираюсь в людях. Особенно в женихах. Папа вдруг достает из кармана пиджака свой телефон и набирает номер. Подносит к уху и коротко спрашивает. Данил? Да, это я, Игоревич. Сумку собрал. А чего ждешь особого приглашения? Давай, вливайся в семью, будущий родственник. Мы уезжаем. Соня, Степан и Женька на тебе. Будем через три дня. Если с детьми что-то случится, скальп сниму. Все понял или повторить? Рита? А что, Рита? Не слышу, связь пропала. Отлично, Рита. А ты чтоб был через час. Надеюсь, у тебя с обещаниями нет проблем? Когда папа отключает звонок, я сижу с открытым ртом, приложив ладони к горящим щекам, а Даша изумленно выдыхает. «Ты с ума сошел, Андрей?» Но папа лишь едко улыбается, словно пират, ступивший после морской качки на крепкий трап, собравшийся, наконец, расчехлить карманы с золотом. «Золушка, говоришь?» — ловит в зеркале мой растерянный взгляд. «Комната ему не по вкусу с принцессами. Что ж он тогда вокруг тебя круги нарезает, претендуя на территорию, если само так вышло? Что ж, устроим этому кандидату в женихи сказочный квест?» «Посмотрим, чего его нрав в реале стоит». Включив двигатель автомобиля, папа командует. «Да шуля, пристегнись и не волнуйся. Лучше позвони Степану, чтобы как вернёмся был дома. У меня к сыну серьёзный мужской разговор». «Даня». «Данил, ты не шутил, что ли? Серьёзно собрался ехать жить к Вороновым? Как видишь, мам. Я стою в своей спальне, бросив сумку на кресло и собираю в неё вещи». Мама пришла сразу же после звонка отца Ромашки, словно чувствовала, что вечер для меня не закончился, и озадаченно наблюдает за происходящим. Собираться мне не привыкать. Я столько раз уезжала из дома на соревнования и в тренировочный лагерь, что делаю это почти машинально, думая о том, что могло измениться за ту четверть часа, в которую Вороновы уехали. Почему вдруг отец Риты решил клюнуть на мое предложение? Я был уверен, что он едва терпит меня рядом с дочерью и ни за что не согласится. А в чем причина такой скорой перемены? Решил проверить меня на слабо? Или впечатлился знакомством с большим боссом? Нет, последнее вряд ли Андрей Воронов не из тех, кто будет действовать с оглядкой на Романа Градова, иначе не подбил бы Ваньке глаз. Заодно только это можно уважать мужика. Да и за то, что стал Ромашки настоящим отцом тоже. Не думаю, что она придумала свой рассказ. «Данил, это не очень хорошая идея», — отзывается мама с беспокойством. «И что только пришло тебе в голову? «Там, во дворе. Девочка у Вороновых хорошая. Нам с Романом понравилось, но мне показалось, что твоя смелость ее пугает. Она ведь о другом хотела нам сказать». «О чем же?» Я бросаю в сумку носки и джемпер, спортивные штаны, пару футболок, зубную щетку и бритвенный станок. «Терпеть не могу, щетина. Начинаю искать свою подзарядку. Чёрт куда я её сыну?» «Мам, да какая разница? И не пугаю я Риту, не придумывай». «Большая. Как бы не вышло так, что ты ее обидишь». Я поднимаю с пола под зарядку, сворачиваю в руках и кидаю на маму короткий взгляд. Ма, я думал, ты обо мне лучшего мнения. и что, похож на учителя. Да нет, ты знаешь, о чем я, если хочешь правду. Рита сама от меня бегает. Не верит, что я могу быть серьезным. А ты что же? Сам ты веришь, что можешь? Я улыбаюсь невесело. Уж мама меня знает, как облупленного. И если говорю что-то, значит, так и есть. «А я тоже не знаю. Но вы с Сергеевичем об этом не подумали, правда, когда разыграли фишку со званым обедом? Я догадался, не дурак. На Ваньке с коти. Проходили». Мама молчит, но после паузы вздыхает. Я как раз застегиваю на сумке замок молнию, когда она садится на кровать. «Даня, если не знаешь и не уверен, лучше не еть. Не торопи события, подумайте с ты ещё раз, чего хотите. Дай ей и себе время определиться». Ты же у меня упрямый, никогда не соглашался, если что-то не по-твоему. От своих слов я тоже никогда не отказывался. А кто говорит отказаться? Не войти в чужую семью — не то же самое, что построить свою. Если сказала прометчиво, реши вопрос другим путем. Мы ведь даже о свадьбе толком не поговорили. Вы нас всех озадачили? Нет, мам, это решено. И, кстати, я оглядываюсь кивком, показывая на книжный стеллаж с призовыми кубками и на стену сразу за ним. Неловко сегодня вышло, когда Рита это увидела. мне это, конечно, все дорого. Ну зачем-то снова медали на стене развесила. Чувствовал себя по-дурацки. — А Рита разве не знала, чем ты увлечен? таких подробностях нет. — А кто твой отчим знала? — Тоже нет. — А про Ваню? — Почему ты и не рассказал про брата-близнеца? — Я сказал, что у меня есть брат, но не уточнял детали. Как-то не до того было. — Бедная девочка. Она чуть не лишилась чувств, когда Ивана с Катей увидела. Влюбилась в тебя по уши, а ты... Я сдергиваю сумку и ставлю на пол. Надевая на руку часы. Мань, не начинай. И, кстати, это не я Ритти сюрприз устроил. Но большой босс, как всегда, не при делах. Лучше скажи, как там Ванька, цел. Рома, за всех вас душа болит. И ты это знаешь. Цел. Но не удивлюсь, если Катя на тебя обиделась. Дань. Ао, Ты бы поговорил с ребятами. Риту бы с ними познакомил. А то разошлись все и думай теперь про каждого из вас. Я уже надел куртку и, присев на корточки, шнурую кроссовки. Встав на ноги, кладу в карман бумажник и телефон. Подхватив сумку, наклоняюсь к маме и целую ее в щеку. «Поговорю обязательно». Обещаю. И уже переступая порог комнат и оставляю с мамой такое привычное и родное. Люблю тебя. Пока. Я приезжаю к элитной высотке в центре города, когда уже стемнело, но еще какое-то время сижу в машине, пока остывает двигатель. А я для себя окончательно понимаю, я здесь не потому, что меня поймал за язык Андрей Воронов, а потому что сам не готов отпустить его дочь. И плевать, что отец Ромашки по этому поводу думает. В упрямстве мы с ним можем пободаться. еще неизвестно, кто уступит первым. Возле высотки расположен небольшой супермаркет. Я помню о том, что иду в дом, где живут дети, поэтому сначала заглядываю в магазин и покупаю гостинцы Вороновым-младшим. Очутившись возле полок с конфетами, неожиданно понимаю, что совсем не знаю, какие именно любит Ромашка. И беру коробку наугад. По дороге к подъезду в голову снова стучится мысль. Неужели я и правда это делаю? Иду в чужой дом, в котором собираюсь провести несколько дней. Но я гоню ее прочь. Собираюсь. И провести не один. Лифт поднимает меня на нужный этаж и выпускает на широкую площадку. Я легко нахожу нужную дверь и нажимаю кнопку звонка. Стою, ожидая уже через секунду увидеть смущенное лицо Рит. Ну ладно, скорее хмурое лицо ее отца. Но дверь открывается, и я вижу долговязого подростка. Знакомую зубастую улыбку на физиономии. Хитрые кари зеленые глаза брата ромашки. Пацан нагло присвистывает, от души удивившись моему появлению. «О, снова ты! Привет, чувак!» Здоровается и вдруг сбивает меня с толку вопросом. «А ты под каким номером пришел? «Ну, привет. Я снимаю сумку с плеча и хмурю брови. В смысле?» ну, «В смысле очередности. Мне отец сказал, что вечером будет нашествие редкиных женихов, и чтобы я пускал их по одному. Ха, вот ты хочу узнать!» Ты э, этот, четный или нечетный? <сех> Вдруг тебе завтра приходить, а я тут с тобой время трачу. Одно неловкое движение, захват, и пацан уже трепыхается у меня под мышкой. Ай! вопит. Придурок, ты мне ухо оторвешь! Ничего, проживешь с одним. Да ладно ты, я же пошутил! Шуток не понимаешь! Таких тупых нет. Надо было тебе еще в прошлый раз за под джинсы шею намылить, чтобы не скалился. Я захожу в квартиру и опускаю сумку на пол. Продолжая держать пацана, спрашиваю, где Рита? «Не знаю», — слышу обиженная. «Она передо мной не отчитывается». «Если подумать...» Я перехватываю его под грудью, вскидываю, теперь его ноги болтаются сверху, а руки упираются в пол. «Или трусы на уши натянуть?» «Я сделаю, он знает». Поэтому ворчливо отвечает. «Она приедет скоро!» «Просила передать, чтобы ты чувствовала себя как дома!» «Что насчет моих джинсов? Извинения будут?» «Она сама вышла, честное слово!» Последний верится с трудом. Слишком хитрый и заворотливый этот пацан. И вряд ли легко угомониться. Но ему повезло. Я сюда не возиться с ним пришел. Из кухни выходит младшая сестра Риты. Темноволосая девочка в наушниках и с яблоком в руке. Увидев нас, она передумывает кусать последнее и сдергивает наушники на шею. — Ой, а что это вы тут делаете? — распахивает глаза. — Степ, ты чего? Пацану явно неудобно отвечать. Футболка опала на голову, открыв острые лопатки так что приходится ответить за него. Тренируется ходить на руках. Акробатом хочет стать. Гастролировать с бродячим цирком. Алле-оп! Я отпускаю руку, и шутник шумно приземляется на пол. А он довольно ловкий, если изловчился тут же вскочить и одернуть на себе футболку. ты акробат Шипит мне, покраснев и обещает. Я тебе припомню. Ну, лучше не рискуй. А то я тебя в аквалангисты тренировать буду. Научу дышать под водой. Жабрами. Я захлопнул дверь в квартиру и смотрю на подростков. Ну и что дальше? О чем с ними говорить? Если честно, моего интереса надолго не хватит. Они сейчас во мне дыру протрут. «Так папа с мамой правду сказали, что ли?» Удивляется вдруг девчонка, заметив мою сумку. «Ты будешь с нами жить?» «Не с вами, но буду». «А с кем же?» — хлопает она ресницами. «С Ритой». «Да? А ты что, уже и кольцо купил?» «Какое еще кольцо?» «Помолвочную, конечно. Золотой, с бриллиантом. Нет, можно, наверное, и серебряная, если денег нет. Но ты не похож на бедного», — окидывает меня оценивающим взглядом. «На жлоба он похож. Я у Ритки ни одного подарка не видел. Ещё жених!» — бросает рыжий. И мне снова хочется его достать. Что я и делаю, поймав ладонью тощую шею, когда позади неожиданно открывается дверь, и я, наконец, вижу ромашку. «Даня, Стёпка, что случилось?» С беспокойством выдыхает она, забегая в прихожую, но ну, я уже отпустил ее брата, и мы с ним в унисон выдыхаем. Ничего. И подозреваю, он вновь скалится. «Привет, Рит!» — докладывает старшей сестре бравым тоном, подтягивая штаны. «А здесь к тебе жених приехал. Говорит, любит, жить без тебя не может. Пусти теперь ночевать. Обниматься зачем-то, Лес? Фу, он у тебя такой слюнявый. Можно я не буду с ним обниматься? Это... Попрыщит еще. «Даня, не смей!» «Но это трудно. Черт, я уже и забыл, когда кто-то настолько быстро выводит меня из равновесия, как этот рыжий. Прости, Рита, не удержался. Он у вас такой... милый ребенок. Затискать хочется до полусмерти». В эту самую секунду в квартиру входит старик. Невысокий, худощавый, в твидовой кепке и недлинном пальто. Он перешагивает порог и приглаживает ладонью белую короткую бороду. Окинув взглядом всю комнату, приподнимает белые брови, расстегивает пуговицу на пальто и здоровается. «Ну, здравствуйте всем!» «А вот и я. кой то веки выбрался в город по делам и решил проведать своих внучат. Я уже видел его несколько раз раньше в поместье Градова, причем всегда вдвоем с отчимом, без лишних лиц». Поэтому догадываюсь, что передо мной вовсе не простой старикашка, несмотря на тщедушность и добродушный вид. А еще тот матерый лис. «Ой, привет, деда!» Младшая девчонка Воронова кидается старику навстречу и обнимает за шею. Тараторит радостно. «Как здорово, что ты приехал!» А ты не знаешь, почему мама с папой так срочно уехали? Я тоже хотела с ними. В Берлинском зоопарке малышкам-пандам исполнилось по пять месяцев, и их наконец-то показали публике. Помнишь, я тебе про них рассказывала? Мне теперь не терпится их увидеть. Так это... Дела у них, Сонечка, важные. А у тебя школа. На каникулах слетаем в твой зоопарк. А где Женька? Почему не бежит деду встречать? Я смотрю, у вас э, гость. Старик разжимает объятия с внучкой и с любопытством смотрит на меня. Протягивает руку «Матвей Иванович». Представляется просто. «Данил». Я схожу с места и пожимаю руку в ответ. Странно себя ощущаю и явно не в своей тарелке. «Так, значит, э, это ты, парень Рита. Возле меня вдруг что-то тарахтит, и из-за угла показывается самый младший воронов по прозвищу Ежик с размотанным скотчем, прилипшим к его штанам и самокатом в руке. Он подходит к старику и оглядывается, смотрит на меня. Ну, точно, его отец. — Вообще-то, деда жених. Только он кольцо еще не купил, потому что Степка сказал, что он жлоб. Я все слышал. — Деда! Тут же, забыв обо мне, отворачивается и показывает старику самокат. — Ты можешь мне починить колесо? А то он совсем не едет. Видимо, вид у меня совершенно растерянный, потому что мои руки вдруг касаются пальцы ромашки и обхватывают мою ладонь. Я поворачиваю голову и вижу серо-зеленые. И как раньше не замечал эту зелень. Глаза. Они смотрят на меня. И важность всего остального исчезает. Значит, ты все-таки приехал? Ну, да. Твой отец позвонил и сказал, что не против моего предложения. Да, нет. Рита, я не передумаю.